Глава девятая Сперва я завернулась в шерстяной плащ, закрыла глаза и вытянула ноющие ноги. Но, как ни странно, сон не шёл. Постепенно перестали так сильно ныть мышцы, солдаты перестали ворочаться, и наступила полная тишина, изредка прерываемая чьим-нибудь сонным бормотанием. Сон не шел. Я открыла глаза, села и чуть не вскрикнула. Такое я видела в первый раз. В темноте отчетливо светился рисунок на стене. Не сама стена, не вырезанные на бесчисленных колоннах искусные рисунки, а тонкие линии, которые больше всего походили на план эвакуации. Я видела похожие не один раз там, в своем мире. Рисунок давал очень мало света, но Сифу всегда ложился в шаге от меня. Я протянула руку и дотронулась до его плеча. «Царевна?» «Сифу?» «Ты видишь этот рисунок на стене?» «Царевна, мы погасили факел. Я не вижу даже тебя. Возможно, ты устала и тебе мерещится». «Нет, Сифу, я не сошла с ума, и я вижу этот план. Я только не могу понять, где мы сейчас находимся на нём». Сифу зашуршал чем-то в полной темноте. Потом я в слабом свете рисунка увидела, что он достал факел. Покрутил огневой палочкой в специальном стаканчике из непонятного сплава и разжег факел. Рисунок пропал. Мы вдвоем подошли к стене, но даже намека на рисунок не обнаружили. «Сифу, я ясно видела светящиеся линии. Царевна, возможно, они предназначены только для твоих глаз? Поистине, его вера в меня была бесконечна». Сифу принес прогоревший факел и расщепил кусочек дерева на множество тонких полосок с обгорелым кончиком. «Смотри, царевна, вот для тебя лучшее, что я смог придумать. Обведи эти линии на стене, и тогда с позволения богов я тоже увижу». «С позволения великого Ра, Сифу». «Как скажешь, царевна Инеткаус». «Нет других богов, Сифу, кроме Ра, и мы дети его». Времени подумать у меня было более чем достаточно. Разговаривать в этих заброшенных пещерах и подземных городах было неприятно. Большую часть времени мы все шли молча. У меня было время решить, что я буду делать, когда мы выберемся. Если выберемся. Я собиралась оставить одного бога из всего пантеона, а остальных отправить в другие миры. Предложение Сифу был определенный смысл. Он погасил факел, и я... смутно видя его руки в отсветах рисунка брала у него заостренные щепки и черным угольным концом обводила светящиеся линии. Не знаю, долго ли я возилась, но сифу терпеливо стоял рядом и молча ждал. а я максимально тщательно обводила непонятные знаки в комнатах пещерах, вычерчивала линии коридоров и помечала лестницы. Мне кажется, прошел не один час. несколько раз я давала руке отдых, она затекала Особенно трудно было вычертить верх плана. Дважды Сифу пришлось разжигать факел и опалять щепки, которые переставали писать. Наконец, я попросила. «Зажги огонь!» Я сделала, что смогла. План, который сейчас видел даже он, был достаточно сложен. Множество комнат, пещер разного размера и длинных коридоров, которые все, как ни странно, имели плавный загиб в одну сторону. Сейчас... На плане отчетливо проступали странноватые знаки, которые я не могла понять даже на рисунке. Но их я тоже тщательно обвела. Мало ли, что они значат. Сифу долго стоял и смотрел на пересечение линий. «Посмотри сюда, царевна Инеткаус». Он ткнул пальцем в довольно большой зал на плане. «Вчера мы останавливались вот здесь, если я не ошибся. Помнишь, там было три статуи, и у каждой три руки?» Вот иероглиф «рука» и цифра «девять». Потом мы шли вот этим коридором и вышли сюда. А вот лестница, по которой мы поднимались утром. Я, совершенно поражённая, смотрела на то, как Сифу разбирает это на громождение линий. Конечно, я вспомнила и зал, и лестницу. Да, но только после того, как он мне напомнил. Сама я уже давно не запоминала, где именно мы идём. А Сифу с восторгом в голосе продолжал. Вот иероглиф «Антилопа» и цифра 2. Смотри, госпожа, он почти как наш и отличается только вот этой линией. Я, разумеется, не видела никакой разницы. Это тот зал, где сражались две белых «Антилопы»? Ну, тот рисунок на стене. Да, царевна. А вот смотри, сейчас мы здесь, и скоро выход. Ты видишь? Вот коридор, зал и лестница. И потом река и выход. «Сефу, остановись!» Он замер у карты и повернулся ко мне. «Сефу, мы слишком шумим. Пусть люди спят, пока не отдохнут. Завтра, если все так, как ты увидел, мы выйдем из подземелья». «Почему не сейчас, госпожа?» «Потому что в двух залах и в одном коридоре мы видели завалы. Помнишь, нам пришлось возвращаться? Может случиться так, что и там мы не найдем выход. Не стоит давать людям ложную надежду». «Как скажешь, царевна!» Он приложил руку к сердцу и поклонился. Пойдем, госпожа, тебе тоже нужно отдохнуть». Я лежала, закутавшись в теплое покрывало, прижимая к себе бархатную и горячую басю, и думала. Как ни странно, я не испытывала даже радости от того, что этим жутким пустым городам, этим бесконечным переходам и лестницам, кажется, наступает конец. Я прекрасно понимала, что самое сложное ждет нас, когда мы выйдем». Если муж моей сестры не дурак, или даже дурак, но дурак, управляемый жрецом, который собаку съел на подковерных играх, то любой человек в моем окружении рискует очень сильно. И насколько порядочно с моей стороны воспользоваться их наивной верой в богов и божественность фараона. Сама я, разумеется, ни в каких богов не верила. Как и любое дитя Советского Союза, я была матерой атеисткой». Интересно мысленно представлять, как я выведу храмы в Египте, уменьшу во много раз количество жрецов и поведу свой народ к свету. Как интеллектуальная игра, это даже забавно. Это отвлекало меня от тяжких мыслей, когда мы бродили по подземному городу без особой надежды выбраться. Но сейчас, когда свобода так близка, не стоит ли мне аккуратно испариться из этого тесного круга? Без меня, скорее всего, команда распадётся. По отдельности каждый из них может сменить место жительства, и у него будут шансы уцелеть. Не знаю, сколько стоят на местном рынке те золотые безделушки, которые мы тащили из усыпальницы фараона, но, может, взять пару штук и свалить? Ну, как-нибудь устроюсь я в этом мире. Руками я прекрасно умею работать. Не слишком люблю вязать, да, но умею же. Уйти подальше от Мемфиса, купить дом, развести сад и жить тихонько, не привлекая внимания. «Царевна...» Голос Имхотепа был так тих, что сперва я решила, что мне послышалось. «Царевна Инэткаус, что тебе, Имхотеп? Вы нашли выход?» «Думаю, что нашли. Царевна, позволь поговорить с тобой. Я слушаю тебя». Имхотеп, кряхтя встал и, очевидно, ориентируясь по шуму воды, пошел в сторону. Пришлось встать и идти за ним. В темноте я не рассчитала и врезалась в него. Он довольно ловко подхватил меня и потянул к земле. Пришлось сесть. Говорил он шепотом, но слышала я его вполне отчётливо. Много лет назад, царевна, когда я еще был юн и не слишком умен, крестьяне случайно раскопали в моих землях древнее захоронение. Ни одна сотня лет прошла с тех пор, как этого мудреца запеленали и уложили в саркофаг. Вряд ли он был слишком знаменит. Могила была крошечной и без богатых загробных даров, а сам саркофаг был весьма неискусно выдолблен из дерева и прогнил. Я приказал оставить могилу в покое. Нельзя тревожить предков. Но один из рабов не послушал меня и украл оттуда несколько металлических табличек. Не бронзовых, нет. Какой-то неизвестный металл, легкий и серебристый. Я не захотел вновь тревожить прах предка. Захоронение к тому времени уже закрыли и установили памятный камень, «Раба примерно наказали», а я сел изучать таблички. Письмо очень походило на наше. Не полностью, но достаточно одинаково писались многие слова. И это было пророчество о том, что в час смерти великого фараона придет в этот мир воин света без памяти, но обладающий божественными знаниями, и покорит Египет, и наденет на себя корону и верхнего, и нижнего царства». И будет его сопровождать зверь, невиданный, посланный богами. Твой отец, царевна, видел эти таблички, но посмеялся и не поверил, хотя и был он мудр и велик. Сперва у меня мороз прошел по коже, потом я рассердилась. Имхотеп, что мог знать человек, живший сотни лет назад о своих потомках? Мало ли что он придумал. Позволь мне договорить, царевна. Говори! «Твой отец обладал многими знаниями. Он был умен и велик. Он правил царством после семи лет голода и удержал его. Он покорил оба Египта и носил двойную корону. Но он ошибся, когда сам расшифровал эту табличку». «Почему ты думаешь, что он ошибся?» «Он решил, что она о его сыне Сихимхете. Но там не было имени царевна. Зато...» Там стоял иероглиф, обозначающий царственную женщину. Знак короны и знак женского начала. Ну, конечно. Еще только мне поверить, что я послана богами сложить ручки на пузе и принимать почести. Имхотеп, это просто сказка. И то, что ты потеряла память, царевна, тоже сказка. И твой невиданный зверь? божечки ежечки. «Ну, я врала и выкручивалась, это же понятно, но я не могу ему сейчас объяснить». «Я вижу твое смятение, царевна Инеткаус, но не бросай нас». На одной из табличек было написано, что главное для этого воина света — вера в себя и жалость к своему народу, иначе страна погрузится во тьму и голод. Имхотеп, я действительно потеряла память, но это совершенно другое». «А этого, царевна, ты не можешь знать, если не попробуешь. Не боги живут за нас нашей жизни, они лишь оставляют нам знаки. Только мы сами всегда выбираем свой путь». Голос Сифу раздался так близко, что я вздрогнула от неожиданности. «Если ты бросишь свой народ, царевна Инеткаус, жрецы погубят нас своей жадностью». Мы молча сидели и слушали, как шумит вода в потоке, а потом Сифу сказал Пора будить твою армию, царевна.